Глава 32. Панорамное окно командного пункта шахты Фулхайм было грязным, как и всегда. Когда наступил вечер, пейзаж покрылся пыльным налетом. Людивина подумала, что как-то совсем не скучала по этому месту. В просторном помещении было тихо, дежурили только старший сержант Бардан и старший вахмистер Рьес. Они сортировали информацию, поступившую в ответ на многочисленные запросы. Гильям Чинь, бывший коллега Людивины по Парижскому отделу расследований, только что покинул шахту и отправился спать в отель. «Не надумали отдохнуть?» — спросила Таран Сурьеса. «Сначала найду вам что-нибудь пожевать», — ответил тот и вышел. Бардан пожал плечами и указал на стопки бумаг. «Там куча работы» есть чем заняться. Таранс села рядом с ним, Людивина придвинула стул. Какие новости? Бардан несколько раз прищелкнул языком, оглядываясь. Так, синие папки, списки сотрудников шахты, когда она функционировала. Нет гарантии, что списки полные, особенно до войны. Желтая стопка — те, кто работал последние десять лет до закрытия. Внутри вторая папка. «Имена тех, кого мы нашли, и адреса, куда они переехали. Над этим вовсю работаем, но времени занимает уйму, честно говоря». «А скрепленные страницы?» — спросила Таранс, указывая на три тонкие стопки. «Бывшие сотрудники с судимостями. Отсортированы по степени тяжести. Все внесены в базу анализ ноутбук. Там же записи телефонных разговоров за год. Мы их сейчас систематизируем». Это с номеров, которые были активны в этом районе до обнаружения тел. Когда закончим, сверим с базой номера подозреваемых, которых отберем из тех, что перед вами». «Вы исключали тех, кому за семьдесят?» — уточнила Таранс. «Харон, конечно, спортсмен, но есть же пределы. Анкари тоже была отлеткой. Она бы справилась с мужчиной слабее себя. Прежде всего мы убрали покойников». Вы увидите, они зачеркнуты ручкой. Таких оказалось немало. Людвина взяла со стола маркер и крупными буквами написала на нескольких листах. Около 60. Белый. Спортивный. Лицензия на боевые виды спорта. Бегает, чтобы сохранить выносливость и выслеживать добычу. Ездит на черном кроссовере Даке Дастер». Безработный на пенсии или в отпуске в марте. Должен быть маньяком, методичный, жесткий. Жил в районе Шахты Фулхайм, сейчас недалеко от Бордо, мог жить в Орденах. Судимость за сексуальное насилие. Сидел в тюрьме с 90-х до недавнего времени, выдает себя за курьера или дезинсектора. Возможны другие схемы. Ну Вот и все, что у них есть. Учитывая приличную погрешность интерпретации, как в любом профиле. Жан-Феликс Бардан вытянул длинные ноги, Людивина приклеила листы на стену напротив. «Кстати, да, есть владельцы дастеров», — добавил он. «Около 500 тысяч. Но комп не потянет, как и наши хилые мозги. Придется проверять их постепенно». Как только нас заинтересует какое-то имя, забиваем его в базу. Людивина указала на тонкие стопки. Что с большими сроками? Бардан взял последний документ. Если обойтись без неприятных клише, скажу так. Это депрессивный промышленный район. Здесь чаще встречается безработица, бедность, алкоголизм и насилие. Так что среди бывших шахтеров много сидельцев. Есть, из кого выбрать. Конечно, сроков свыше 10 лет не так уж много. Вот они. Около сотни за последние 25 лет. И да, процесс идет полным ходом. Мы еще не всех пересчитали. Людивина начала просматривать страницы. Плюс ваши парижские друзья добавили бывших зэков, которые жили или живут в этом районе. Но не обязательно работали на шахте. Вон то, фиолетовая досье. Ферица еще велел, чтобы мы отобрали всех сексуальных преступников района, независимо от возраста и прошлого, в розовой папке. Не отрываясь от чтения, Люди покачала головой, давая понять, что это им не интересно. Она готова была поспорить, что Харон работал на шахте Фулхайм. Не слишком ли ты самоуверенна? — подумала она, но отмахнулась от этой мысли. «Нет времени, нужно сделать выбор. Отстоять свои убеждения, а значит, рискнуть». «Вы нашли кого-нибудь из шахтеров, переехавших в Эквитанский бассейн с 90-х до сегодняшнего дня?» — поинтересовалась Люси. Бардан снял очки и протер их полой форменной рубашки. «Увы, ответ тот же, копаем». Требуется много времени, чтобы всех найти и отследить маршруты, но мы продвигаемся. И на данный момент их меньше десяти, но мы обработали всего 20%. Он нашел несколько фамилий под заголовком «Аквитания». «Никто не ездит на Дастере?» «Не знаю, не проверял. Думаю, они проверяли. Кто они?» «Ну, Ферица, Синьон, следователи. Я так, на подхвате». Таранц отобрала у него список. «Я этим займусь. Было бы глупо упустить что-то по недоразумению». Рьес вернулся с подносом. Женщины, погруженные в работу, поужинали, не глядя на то, что кладут в рот. Ближе к полуночи их одолела зевота, штаб погрузился в полумрак, светились только мониторы и гаражные лампы, оставляя вокруг себя большие лоскуты ночи. Рьес давно сбежал, Но Бардан продолжал просматривать листы с фамилиями, которые передавала Людевина. Она вычеркнула последнюю строчку и обессиленная опустилась в кресло. Зато старший сержант готов был пахать дальше, неутомимый как робот. «Вы не устали?» — спросила Людивина. Он поджал губы, не зная, что ответить. «Лично я не держусь на ногах», — призналась она. «Вас девушка не ждет?» «Не имею такого пристрастия». «Или парень, прошу прощения». «Нет-нет, меня ждет только работа». «Можно ведь и совмещать». «Ох, не знаю. Меня же все время переводят. Нужно подыскать кого-то, кто сможет переезжать со мной, понимать, что это за работа. Но главное, чтобы человек был хороший». «Не так-то это просто». Людивина кивнула на Таранс. «Делайте, как шеф, ищите среди своих». Бардан смущенно улыбнулся, показав мелкие сверкающие белизной зубы. Он не умел обсуждать такие темы. Людвина хлопнула ладонями по коленям в знак того, что сдается. В голове все перепуталось. «Надо поспать, чтобы восстановить силы». Прохладный воздух верхнего рейна слегка освежил ее по пути к палаткам. Она проверила телефон. За вечер они с Марком обменялись несколькими посланиями. Разлука начинала досаждать. Завтра уже неделя. Из уважения к Хлое она не хотела жаловаться, но в конце концов все-таки позволила себе выплеснуть чувства. Она имела на это полное право. Ее эмоции никак не мешали делать все возможное, чтобы спасти несчастную. Людивина знала, что рискует разбудить Марка, но все же послала ему стикер. Сердечко с бантиком. Просто поделиться чувствами. Телефон завибрировал, когда она откинула полок палатки. Он ответил гифкой. Большой дружелюбный пиксаровский монстр Салли обнимающий маленькую девочку своими мохнатыми лапами. Что было дальше, люди вина не запомнила. Она рухнула на койку и мгновенно уснула.